Глава 7 К тому времени, как Дэнни добирается до своего грузовика, в голове у него немного проясняется, и он понимает, что нужно предпринять. Заведя двигатель, он разворачивается на юг, снова стараясь не наехать набитое стекло. Мимо, направляясь на север, проезжает фермерский грузовик. За собой он тащит небольшой прицеп, груженный пиломатериалами. Водитель, сетчатые кепки, натянутые по самые уши, с мрачным видом смотрит вперед, не обращая внимания на Дэнни. И это хорошо. Когда фермер скрывается за холмом, Дэнни едет обратно той же дорогой, какой приехал. На окраине Томпсона он заходит в «Доллар General и спрашивает, есть ли в продаже сотовые телефоны с предоплаченной сим-картой. В некоторых сериалах, которые он смотрит, их называют «одноразовыми». Дэнни никогда не покупал ничего подобного, ожидая, что продавец направит его в другое место, может быть, Walmart в Уолмарт в Бельвиле. Но тут указывает на пятый ряд. Там много одноразовых телефонов. Но, судя по всему, тракфон — самый дешевый из них, с бесплатной активацией и инструкцией. Достав бумажник из заднего кармана, Дэнни собирается расплатиться картой виза. Но потом спрашивает себя, родился ли он тупым или просто стал таким. Он сует бумажник обратно и достает из переднего кармана наличные деньги, чем и расплачивается. Продавец молодой парень с прыщами и козлиной бородкой. Он улыбается Дэнни и спрашивает, не собирается ли тот ловить курочек в Тиндере, называя Дэнни бро. Дэнни понятия не имеет, о чем он говорит, поэтому просто отвечает, что не играет в мобильные игры. Продавец больше ничего не говорит, только пробивает телефон и отдает Дэнни чек. Выйдя наружу, он выбрасывает чек в мусорный контейнер. Дэни не хочет, чтобы осталось свидетельство этой покупки. Все, чего он хочет — сообщить о трупе. Остальное пусть ложится на плечи людей, зарабатывающих себе на жизнь расследованием преступлений. Чем быстрее он покончит с этим делом, тем лучше. Мысль о том, чтобы оставить все как есть, никогда не приходила ему в голову. Рано или поздно та дворняга, возможно, со своими друзьями, перевернет бак, чтобы добраться до мяса под ним. Дэнни не может этого допустить. Позади этой автозаправки лежит чья-то жена или дочь.